753 ГУРУ Очень хорошо, что стало понятно, что если бы не было встречи, то не было бы и записи, и все, что связано с нами. Встреча — причина, записи — следствие. Данные причины и следствия — только лишь звенья цепи причинности, уходящей в прошлое и устремленные в беспредельность будущего. Случайности нет. Так можно уверенно и спокойно продвигаться в будущее, зная, что законы космические силы с вами ныне невидимо служат. Не теми счастья можно назвать давние связи с теми, кто стоит на ступенях великой лестницы света, лестницы иерархии.